Глава 20. Пророчество и пророки. Магическая цепь выстраивается по-разному, но эффективность ее возрастает, когда адепты имеют тактильный контакт. Это я и предложил группе. Попаданцы были командой, и, как я увидел из их перехода на теру, уже как минимум дважды использовали и цепь, и совокупную энергию. Кроме того, Макчак Чак научился транслировать сквозь такую связь чужие скиллы другим участникам группы, что для самоучки, конечно же, сильное достижение. Однако научного подхода к магии в альтернативном тере-мире не было. Эйни строго посмотрела на Чака и обронила. «Его я за руку не возьму». Капризная молодая девчонка, еще не умеющая держать себя в руках и идти на вынужденные компромиссы. Мелькнула у меня мысль. Мой хвост пару раз сам собой хлопнул каменную твердь, служившую на этом плато полом. Надо будет снова учиться прятать свои мысли и эмоции. Чак, мяч. Я присел, скрестив под собой ноги, и жестом пригласил двоих вменяемых из этой группы присесть слева и справа от меня, протянув им для этого ладони. Парни были сговорчивые девушки и молча заняли позиции для группового сеанса. Чак, подобно мне, протянул руку Эйни, мол, садись, не бойся. И она села, взяв за руки кота и мага и продолжая буравить меня недовольным взглядом. Любовь, физическая близость, родни эмпатии, на войне губит стольких хороших ребят. «Магу позволяется любить, но не позволяется поддаваться любви». Так звучала старая поговорка, существовавшая еще до победы над положительными. После войны она и вовсе стала чуть ли не аксиомой, не требующих никаких доказательств. Любишь, привязан, чувствуешь, значит, полезешь прикрывать туда, где нельзя выжить. Значит, останешься там, где нельзя оставаться, и не только погибнешь сам, но и предмет своей любви не спасешь. Бегло просматривая память боевой группы гостей, я без удивления наблюдал грубейшие ошибки ведения боев абсолютно у всех, кто там жил. Даже выстраивание сетей убийственных интриг в их земном мире вызывало у меня негодование. Было похоже на то, будто малым детям рассказали принцип игры в шахматы и посадили за доску. Да, они соблюдали правила. Да, среди них под конец дня выявились победители, в нашем случае живая команда Спирита. Но что случится, если ребенок, победивший в таком турнире, решит сыграть пусть даже на самом низшем любительском уровне? Правильно, проиграет без вариантов. В нашем же случае их всех убьют. Три команды вошли на терру. Две рассекречены и уничтожены. Не исключением были бы и мои новые знакомые, и доказательством тому служила свежая белая шерстка меча, торчащая из расплавленной нагрудной дыры его боевого костюма. Взгляд Чака упал на меня, будто Макс считал мою эмпатию. Вначале его быстрый ум хотел понять, почему он получает от меня лишь печаль, А когда расшифровал куски моих мыслей, которые я старался прятать и дробить на части, его поле обдало меня энергией горя. Он, маг, привыкший убивать, вовсе не хотел умирать тут и готов был постигать все науки сразу, лишь бы не повторить судьбы других чаков из параллельных миров. На грани осколков мыслей и эмоций я направил ему холодное и, возможно, слишком циничное сообщение. «Не хочешь умирать? Учись быстрее!» В последнее слово я вложил больше, чем мог позволить любой человеческий язык. Это было не просто быстрее. Это было «ты должен был уже все это знать, прежде чем идти сюда». На грани «надо было уметь это вчера». Похоже на «ты уже опоздал с обучением, но, возможно, еще есть шанс». Что говорить, они взялись за задачу, которая не под силу никому. Это не просто теракт смертников и не диверсия «пришли, уничтожили, ушли». Это была спасательная миссия, где спасают того, кто не знает о спасении, и что-то мне подсказывало, не хочет быть спасенным. Мы построили цепь, и по моей молчаливой команде раздавили в ладонях большими пальцами последние три стимпака. Этот способ мог обеспечить кратковременный приток сил и возможность прорваться сквозь барьеры королевы Алам. В том, что такие барьеры есть, я не сомневался ни капли. Если бы мы были в армии, то за каждое использование стимпаков нужно было бы отчитываться, так как эта штука очень дорогая и очень полезная. Хорошо, что теперь вся эта бюрократия больше мне не грозит. Наверное, это единственное, что я нашел хорошего в моей ситуации. Реальность поплыла, и я понесся сознанием туда, куда указывал маячок Чака. Целей было слишком много. Я увидел полтысячи боевых машин, несущихся по следу королевы а Еще бы, они искали не какого-то там меча, а саму Алам. Первой мыслью было выводить их из строя один за другим, но ведь на их место встанут другие. И плюс пятьсот – это не просто так взятое число, а ровно столько надо для того, чтобы уничтожить взвод и пленить его командира. Ни больше, ни меньше. С учетом особенностей ведения боя в подземельях и в пустошах, который наверняка развернется сверху, если королева вырвется наружу. И все-таки 500 — это очень много даже для магической цепи под стимпаками. Чак, Эйни и Мяч видели то же самое, что и я. Они слышали те же мысли и рассуждения моего сознания, которые я позволял им слышать, но по понятным причинам я не дал им выход в мессенджеровый канал, чтобы они не мешали мне настраиваться. И поэтому они молчали. Положение, в котором находилась Алам, ухудшилось. Словно клещи, смыкались кольца летящих к ее группе машин, а она, будто не желая больше прятаться, встала лагерем в одном из холмов, коих множество в бесконечной сети подземных каналов терры. Предсказание не лгало. Машины, словно почувствовали их приближение, и наступали нескончаемым роем. Несущий потери королевский взвод забаррикадировался в туннелях канализации, построив круговую оборону на самой границе магической тишины. Дальше идти было нельзя. Не просто опасно, а смертельно опасно. И даже тут, при работающих скиллах, ситуация была похожа на финал всего. Словно взвод угодил в западню, встав там, где вставать было нельзя. Вот-вот зажмут, задавят числом и просто уничтожат. Так мог бы подумать любой, кто оказался бы сейчас тут, под мегаполисом. Однако подобных вопросов Аллам не задавали. Все знали, куда и зачем они шли. Знали и доверяли первой и последней королеве Фуриленда. «Их будет стальная тьма, но не дрогните вы!» Так звучал один из отрывков древних наставлений. Гравитационные щиты с подсвеченными бойницами для лучевого оружия намертво встали в проходах. Возле каждого — по четверо бойцов еще четверо для того, чтобы менять опустевшие магазины винтовок и подпитывать генераторы энергополей. Оружие питалось напрямую жизненной силой адептов спирита, пожирая то, что в древнем Китае называлось ци в магических мирах – маной, а в современной тере – катаболическим пситворным процессом. В первую очередь магический катаболизм расщеплял глюкозу, потом жиры, а потом добирался и до мышц магов, высушивая их так, будто превращал самые отъетые тела в кожу до кости. Поэтому и учили в магических академиях старого времени «нельзя быть магом и воином одновременно, либо ты быстрый и сильный, либо мудрый и нестандартно думающий». «Обступают тебя, но к тебе не приблизятся», гласило другое пророчество, которое тоже сейчас сбывалось. «Машины не применяли крупное вооружение» иначе весь взвод с большой вероятностью полег бы прямо на месте импровизированной крепости, наспех собранный из усиленных барьеров. Алам бегло глянула на раненых и шагнула к баррикадам, за которыми шел плотный лучевой дождь, жужжащий скрежетом разрушаемого умного железа, взрывами батареи наступающих машин и шипением канализационных стен, продырявленных рикошетящими о барьеры лучами. «Будут гибнуть братья твои, но ты не поражен будешь». Перемахнув через щиты, Алам вышла в коридор. Четыре бластерные турели, словно механические руки, устремились из-за ее спины, готовые выпалить по механизмам плазменный поток. Однако, завидев королеву, машины отступили в едином порыве. Она видела это не один раз за все время их экспедиции. Как только ей стоило войти в бой, Техника поворачивалась и отступала, отстреливаясь и выбирая целями кого угодно, только не волчицу. «Там придет к тебе пророк и тревестника». Гласило дальше пророчество, а тем временем взвод таял на глазах. «Держать позицию!» — скомандовала Алам, вернувшись за барьера. Раненых уложили возле стен. Шум боя заглушал их стоны. Стимпаки и магия лечили, но не так быстро, как хотелось бы. И если бы не скиллы спирита, пришлось бы еще хуже. Аллам гнала от себя веру, желая оставить лишь холодный расчет и составленные ею пророчества о явлении пророка, который окажется странником. Оно должно было случиться именно тут, на точке невозврата, на границе магической тишины, когда стимпаков и генераторов почти не оставалось. Следовало лишь довериться видениям и дождаться. И она дождалась. Виски волчицы сдавила, изнутри хлынули позывы к тошноте. Это был запрос контакта. Тот, кто хотел связаться по каналу предвидения, был бесконечно силен, или же просто использовал хаб-машину, а то и целую пачку стимпаков. Алам наложила прослойку, чтобы не быть захваченной заклинаниями типа «Якорь» и ответила. «Алам!» прозвучал через канал мягкий мужской голос. «Картинка!» приказала королева. Дрогнувшая пелена, видимая только ей, исказилась и приняла форму кошачьего Фури, сидящего в медитативной позе, а рядом с ним еще кого-то. Сигнал был слабым, и потому остальные остались за кадром. «Кто говорит?» — властно спросила королева. «Я маг и видящий спирита десятого ранга Хел Клаус», — произнес Фури. В какой-то момент волчица сумела его разглядеть, это был тигр. «Алам, вы окружены». «Они не будут вас уничтожать, у них задача взять вас живой». «Откуда ты взялся, маг десятого ранга?» Спросила Алам, пытаясь понять, является ли разговор ловушкой или нет, несмотря на то, что многое происходившее сегодня с ней очень и очень походило на знаки пророчества. «Я бежала из тюрьмы АФ, но об этом позже. Со мной сейчас ваши сторонники, и у них для вас послание». Тигр говорил мягко и уважительно. Было видно, что он не из благородных семей, однако речь выдавала образованность, а стать мимика говорили о том, что Хел старше своего облика повидал на своем веку всякое и, возможно, был армейским или внутренним офицером. «От кого?» – спросила она так, будто сидела не в канализации, а в чайной зале, а время было невластно над наступавшими и обороняющимися. «От вас же, только из параллельной вселенной», Ответил Хелл, явно до сих пор не верящий, что говорит самой Алам. «Тигр, скажи, ты пророк?» Спросила королева. На другой стороне пси моста кто-то, сидящий почти рядом с магом, поперхнулся. «Я?» «Нет, я не пророк». Нахмурился маг, видя, как разговор сворачивает куда-то не туда. Тем временем машины, синхронизировав тактику, после небольшой паузы вновь ринулись на щиты обороняющихся. «Сколько их с тобой? Они тоже в фуре? «Скажи, сколько их?» Волчица наклонила голову, будто пытаясь безуспешно увидеть сквозь псимост «Какое это имеет значение?» «Вас окружают. Вот-вот прорвут ваши баррикады. Надо очень быстро оттуда уходить, если у вас есть желание поговорить за чашечкой чая. Сколько, тигр?» «Черт бы тебя!» Подумал и скрыл эти мысли Хелл перед тем, как ответить. «Еще трое. Человек, Фурия и Кимономиме». И эти трое принесли весть, как будто про себя пробормотала волчица. Юридически даже не трое, а десять. Возможно, даже не одну весть, а три. «Алам», — повысил голос Клаус, — «вы и вправду в опасности. Нам некогда считать, сколько кого к вам пришло». Рядом с ним что-то кричали, но он не обращал внимания. Тогда и весть подождет. «Слушайте, на вас настроены все эти машины, у них ваша ДНК» собранное в другом мире. Но у меня есть магический цикл, который может вас перепрошить до неузнаваемости, и тогда ИИ потеряют след. Все, что вам надо...» Маг не успел договорить, как Алам распахнула свои каналы и дала доступа ко всем протоколам защиты. «Делай, Тигр, что должен», — проговорила она и опустилась в медитативную позу, будто копируя Хелла и не замечая идущий вокруг ожесточенный бой.